со в л а д е н и е со стрессом. Ничто так хорошо не помогает сконцентрироваться, как известие о том, что вас повесят через две недели, заметил как-то Сэмюэл Джонсон. Описанные нами случаи доказывают справедливость его слов. Катастрофа, препятствующая достижению основной цели в жизни, может сокрушить личность, заставляя ее направить всю свою психическую энергию на защиту оставшихся целей от дальнейших ударов судьбы. Но она может также и поставить новую, более ясную задачу — преодолеть несчастье. Если человек выбирает второй путь, качество его жизни вовсе не обязательно пострадает в результате трагедии. Истории Лючио, Паула и многих других подобных им людей доказывают, что событие, оказавшееся катастрофой, может неожиданным образом обогатить жизнь пострадавших от него. Даже потеря такой важной способности, как зрение. Не означает, что внутренний мир человека станет беднее прежнего. Часто случается обратное. Но от чего это зависит? Почему одно и то же событие сокрушает одних людей, а другим удается обрести в нем основу для внутреннего порядка? Психологи обычно ищут ответы на эти вопросы в рамках изучения стратегий совладения со стрессом. Очевидно, что некоторые события вызывают более сильное психологическое напряжение, чем другие. Например, смерть супруга ввергает человека в стресс на несколько порядков более сильный, чем получение закладной на дом, что в свою очередь является более стрессовым событием, чем штраф за неправильную парковку. Очевидно, и то, что в одинаковых тяжелых обстоятельствах одни впадают в отчаяние, в то время как другим удается справиться с ситуацией. Различие в реакциях на стрессовые события было названо способностью к совладению или стилем совладения. Прежде чем пытаться разобраться с тем, что же обусловливает способность индивида справляться со стрессом, будет полезно выделить три различных источника ресурсов. Первый представляет собой доступную внешнюю поддержку, особенно сеть социальных контактов, окружающую человека. Известно, например, что тяжелая болезнь может протекать легче, если человек может положиться на любящую семью и хорошую страховку. Второй источник сил для борьбы со стрессом. Включает психологические ресурсы индивида, такие как ум, образование и личностные свойства. Переезд в другой город и необходимость устанавливать новые дружеские связи для интроверта, безусловно, станут большим стрессом, чем для экстраверта. И, наконец, к третьему источнику ресурсов относятся стратегии, которые человек использует при борьбе со стрессом. Из перечисленных трех факторов нас больше всего интересует последний. Одной лишь внешней поддержки для преодоления стресса недостаточно. Она ощутимо помогает лишь тем, кто способен позаботиться о себе сам. А психологические ресурсы, как правило, находятся не в нашей власти. Едва ли кому-то удавалось в течение жизни стать значительно более умным и общительным. Зато наш способ борьбы с напряжением является одновременно и самым важным фактором, определяющим исход стрессовой ситуации. и наиболее контролируемым типом ресурсов. Существует два основных способа реагирования на стресс. Для обозначения позитивной реакции Джордж Вейланд, психиатр, в течение 30 лет изучавший жизненный путь успешных и менее успешных в жизни выпускников Гарварда, предложил термин зрелая защита. В других источниках можно также встретить выражение преобразующая стратегия. Негативную реакцию на стресс называют соответственно. невротической защиты или регрессивной стратегией. Чтобы понять, чем они различаются, рассмотрим следующий пример. Допустим, Джима, финансового аналитика, в 40 лет уволили с работы, которой он был весьма доволен. Потеря работы на шкале стрессовых событий находится примерно посередине. Понятно, что ее эффект в этой ситуации зависит от возраста человека, его способностей, размера сбережений и условий на рынке труда. Столкнувшись с этим неприятным событием, Джим может выбрать один из двух противоположных способов действия. Он может замкнуться в себе, начать поздно вставать, отрицать случившееся событие и избегать мыслей о нем. Он может также попытаться выплеснуть негативные эмоции на семью и друзей или утопить разочарование в алкоголе. Все эти поступки будут примерами регрессивной стратегии совладения или незрелой защиты. Другой вариант реагирования заключается в том, чтобы временно подавить свой гнев и страх, логически проанализировать ситуацию и переформулировать проблему так, чтобы ее было проще решить. Например, Джим может переехать туда, где его навыки более востребованы, или научиться чему-то еще. В этом случае он прибегнет к зрелой защите или преобразующей стратегии совладения. Мало кто использует лишь один тип защиты. Весьма вероятно, что узнав об увольнении Джим напьется, а потом поссорится с женой, которая давно т в е р д и л а ему о том, что его работа бессмыслена, и лишь на следующее утро или через неделю он начнет думать о том, что же делать дальше. Однако люди различаются по своей способности использовать ту или иную стратегию. Инвалид, ставший чемпионом по стрельбе из лука, или слепой шахматист перенесли трагедии настолько сильные. Что им едва ли найдется место на шкале стрессовых событий. Они представляют собой пример людей, полностью овладевших преобразующей стратегией совладения с проблемами. Но существует немало людей, которые сдаются при столкновении с событиями значительно менее стрессовыми и навсегда понижают уровень сложности своего существования. Способность находить в н е с ч а с т ь я х что-то позитивное является редким даром. Тех, кто им обладает, называют в ы ж и в а ю щ и м и Про них также говорят, что им присуща стойкость или мужество. Подразумевается, что это исключительные личности, раз они смогли преодолеть препятствия, которые сломили других. Когда обывателя просят перечислить тех, кто вызывает у него наибольшее восхищение, и объяснить причину своих чувств, в качестве повода для восхищения чаще всего называют именно мужество и способность преодолевать трудности. Как однажды заметил Фрэнсис Бэкон, цитируя философа Стоика Сенеку, б л а г процветания следует желать, а благами бедствий восхищаться. В одном из наших исследований участники опроса назвали в качестве объекта восхищения пожилую женщину, которая, несмотря на паралич, всегда сохраняет бодрость духа и готова выслушать всех, кто нуждается в поддержке. в о ж а т о г о из детского лагеря, сумевшего не растеряться и организовать успешные поиски пропавшего ребенка. Женщину-предпринимателя, достигшую успеха, несмотря на предрассудки и насмешки. Кто-то вспомнил также Игната Земельвайса, жившего в XIX веке венгерского врача-терапевта, который утверждал, что жизнь многих рожениц можно спасти, если акушерки будут мыть руки перед приемом родов, и активно боролся за распространение этой практики, невзирая на насмешки и пренебрежение коллег. Эти люди и многие другие подобные им вызывали уважение по одной и той же причине. Они твердо стояли на своем и не давали ни взгодам побороть себя. Они обладали мужеством, качеством, которое в прежние времена называлось просто достоинством. Неудивительно, что люди ценят эту способность больше других достоинств, поскольку она способствует выживанию и помогает улучшить качество жизни. Если мы восхищаемся теми, кто умеет находить поводы для радости в невзгодах, значит, мы обращаем на них внимание и в случае необходимости можем попытаться превзойти их. Это восхищение само по себе является позитивной чертой, способствующей адаптации. Наделенные ею люди, возможно, окажутся более подготовленными к ударам судьбы. Однако просто назвав способность побеждать хаос п р е о б р а з у ю щ е й стратегии совладения, а людей обладающих ею Мужественными мы не приблизились к пониманию сути этого замечательного дара. Подобно персонажу Мольера, который утверждал, что сон возникает из-за действия сонной силы, мы не сумеем ничего объяснить, если удовлетворимся знанием того, что эффективное преодоление стресса обусловлено мужеством. Помимо терминов и описаний, нам нужно понять механизм того, как это происходит. К сожалению, наши знания по данному вопросу пока весьма ограничены.